Глава 32. Джек. «Профессор Дориан?» Спросил женский голос в телефоне. «Да». «Это Элизабет Сакко из офиса девятого раздела. Я звоню узнать, не могли бы мы в ближайшее время еще раз побеседовать». «Опять?» У Джека даже голос зазвучал на октаву выше. «О чем?» «Боюсь, на вас поступила еще одна жалоба». Найдется у вас свободное время сегодня или завтра, чтобы мы могли обсудить этот вопрос. Джек почувствовал, как у него от паники кровь прилила к лицу. Какого рода жалоба? Я думаю, будет лучше, если мы обсудим это приличная встреча. Это Терен, наверняка она. На часах половины девятого, от его офиса до корпуса, где располагается офис Элизабет Сакка, минут десять ходу. Но ему надо очухаться после такого удара и подготовиться к дальнейшему развитию событий. Сегодня я свободен, смогу прийти к десяти. Десять вас устроит? Вполне. Это много времени не займет. Да уж, сказать вы уволены точно много времени не займет. Без пяти десять Джек стоял у двери с табличкой управления по вопросам равенства и соответствия требованиям университетов. Раздел девятый координатор доктор Сакко. Уже второй раз за семестр, хотя надеялся, что все обойдется одним визитом. Это больше никогда не повторится. Джек вошел в офис. Он старался держаться непринужденно, хотя на самом деле нервы у него были на пределе. Та же секретарша поздоровалась с ним с этой ее мягко осуждающей улыбкой и проводила его в кабинет Элизабет Сакко. Сакко пожала руку Джиму и села за стол, а он сел в кресло напротив. В этот раз обошлись без обмена любезностями. Никаких дежурных шуток по поводу недавнего снегопада или великолепной игры «Бостон-Селтикс». «Я понимаю, беседы оффлайн уходят в прошлое», — сказала доктор Сака, «но все-таки решила встретиться с вами лично». «Нет проблем», — с мнимой беззаботностью ответил Джек. По телефону вы сказали, что к вам поступила еще одна жалоба». «Да». «Я бы хотела ознакомить вас с ее содержанием и услышать ваше мнение по этому поводу». Доктор Сака так точно строила фразы, и у нее был такой неконфликтный тон. Возможно, она хотела, чтобы он расслабился и, как следствие, попался в селки? «Хорошо, я не против услышать, в чем там дело». а «Вчера мы получили анонимный звонок. Звонивший заявил, что у вас была сексуальная связь с одной из студенток». У Джека как будто граната в груди разорвалась. «Вот это да!» – звучит довольно серьезно. Обвинение сопровождалось какими-нибудь подробностями? «Никаких деталей. Только это заявление». Доктор Сакка сверился со своими записями. «Цитирую дословно. Я думаю, что у профессора Дориана любовные отношения с одной студенткой выпускного курса. Больше ничего. Никаких имен или адресов». И как я должен реагировать на подобное заявление? Тут же нет ничего конкретного. И все же я не могу игнорировать данную жалобу. Признаюсь, я сама не знаю, что с этим делать. Может, следует проигнорировать? А в любом случае, я должна задокументировать ваш ответ. Вы сказали, что звонок был анонимный. Да. А К нам временами поступают анонимные звонки от людей, которые боятся называть себя но у нас нет выбора по протоколу мы должны информировать тех на кого поступают жалобы поэтому скажите мне профессор а в этой жалобе есть хоть слово правды у джека пересохло во рту когда он в прошлый раз сидел в этом кабинете выдвинутое против него обвинение было чистой воды выдумкой и его легко было опровергнуть в этот раз все было не так в этот раз он был виновен по всем статьям а за сексуальную связь наказание одно моментальное увольнение А «Профессор Дориан?» «Я думаю, это какая-нибудь обозленная студентка. Возможно, та, кому я поставил низкую оценку, и она так решила мне отомстить». Доктор Сака долго и пристально смотрела на Джека, ожидая, что какой-нибудь мускул на его лице дрогнет и выдаст его. «Значит, таков ваш ответ». «Да». Джеку было противно врать. Он ненавидел себя за то, что как глупый мальчишка безоглядно увлекся Терен. Проклинал тот день, когда познакомился с ней. Презирал себя за то, что не смог повести себя достойно. За то, что не стал мужем, которого достойна Мэгги. Когда он в прошлый раз сидел в этом кресле, его обвиняли в том, что он защищал вымышленного учителя, который закрутил роман с вымышленной студенткой. Это было как превью предстоящего аттракциона. Его жизнь имитировала искусство во всем его глупом и трагическом великолепии. Что ж. «Тогда до появления новых свидетельств будем считать этот вопрос закрытым», сказала доктор сака «И простите за доставленное неудобство». «До появления новых свидетельств». То есть она за ним наблюдала, а значит, на его репутацию упала тень. И он всегда должен быть на чеку. Джек встал, собираясь уйти, но возле двери все-таки задержался. «Вы сказали, что звонок был анонимным». Но она ведь могла чем-то случайно выдать себя. Элизабет Сака прищурилась, и Джек тут же пожалел, что задал ей этот вопрос. «А почему вас это интересует? Если уж меня обвиняют в чем-то настолько серьезном, я бы хотел иметь хотя бы отдаленное представление о том, кто это делает». «Ну, одно могу сказать точно, звонила не девушка, а молодой человек». «Молодой человек?» — изумился Джек. «Да». И Джек сразу понял, кто это был. Коди вот, парень, который повсюду хвостом ходил за Терен. Он явно был в нее влюблен, можно даже сказать, поклонялся ей. Друзей, похоже, у Коди не было, так что Терен была для него как яркое солнце, а он вращался вокруг нее. Это Терен подбила его позвонить Элизабет Сака. Какие еще орудия пыток она для него припосла?